Метель. Город, как обычно, оказался не готов к внезапному десанту зимы. Пешеходы в панике бежали, втягивая шеи и бесполезные воротники и поскальзываясь в слякотном месиве. Автомобили еле ползли, раздражённо отмахиваясь дворниками от снежных пуль и осторожно объезжая подбитых собратьев, мигающих аварийными фонарями в наивном ожидании гаишников. Выехав со двора, Беглецы тут же застряли в пробке. Оксана постепенно пришла в себя и осознала, что сделала страшную глупость, поддавшись гипнозу своей спасительницы, Но в салоне было тепло и удивительно комфортно. Не воняло ёлочками, не играло радио, словно водитель знал все прихоти Оксаны. Хотелось расслабиться и не думать о том, что будет, когда нас поймают. Конечно, этот побег был не самым умным поступком, но это уже произошло, и теперь возвращаться в отделение было бы ещё глупее. Может, попросить отвезти её домой? О, нет, туда хотелось ещё меньше, чем в тюрьму. Вернуться больной, ограбленной, жалкой, дать матери повод злорадно напоминать о гневе божьем — только не это. Разумнее всего поехать в офис и там уже подумать, что делать дальше. Оксана собралась было открыть рот, чтобы озвучить просьбу, но цыганка ее опередила. Сейчас едем к нам, заявила она тоном, не допускающим возражений. Это еще зачем? Нахмурилась Оксана. Почти снимать. Спорить не хотелось. Правая полушария мозга изнувала от любопытства и желания поближе познакомиться с этой женщиной. Левая же утверждала, что ее непременно зазомбируют и заставят переписать все имущество на цыганский табор. Да уже загипнотизировали. Как иначе объяснить то, что вместо того, чтобы доказывать свою невиновность, она опустилась в бега, безвольно повинуясь приказам преступницы? «Никуда я с вами не поеду», — собрав волю в кулак, возразила Оксана. «Отвезите меня». «Э, ты не поняла», — прервала её цыганка. «Здесь тебе не такси. Не хочешь ехать с нами? Выходи и добирайся сама, куда хочешь. Больше я тебя вытаскивать не буду. а сидишь и выйдешь с чистой совестью». «Да с чего вдруг отсижу-то?» — возмутилась Оксана. «Врал все этот губастый. Я его первый раз вижу». «Пока они это выяснят, может пройти полгода, а они вполне могут и поверить парнишке. Ты знаешь, кто его папа?» «Кто?» «Думаешь, я знаю?» — хмыкнула цыганка. «Но так нагло врать может только тот, кто уверен в своей безнаказанности». «Значит, ты веришь, что он врал?» «А какая разница, верю я или нет? Если не врал, то тебя тем более посадят». «Но он врал! Остановите! Выпустите меня!» «Чего ты кричишь?» — пожала плечами цыганка. «Мы и так почти стоим. Выходи!» Оксана посмотрела на улицу. На синем фоне сумеречного города бушевала метель. Вылезать из уютного автомобиля не хотелось. «Иди, иди! Мы ещё недалеко уехали!» — добавила цыганка. «Тебе же ясно сказали, что после опознания тебя уже не отпустят». «Даже если приедут все твои родственники и подтвердят твою безупречную репутацию. А репутация твоя вовсе, как оказалось, не безупречна. Верно?» «Ты о чём?» «Твои пальчики пробили по базе и выяснили, что ты уже обвинялась в покушении на убийство, и дело, кажется, не закрыто». «Откуда ты знаешь?» — опешила Оксана. «Неважно. Допустим, подслушала». «И всё-таки что даст мне этот побег? Они знают мой адрес». Он даст время, чтобы снять с тебя тюремное проклятие». Оксана отвернулась к окну и задумалась. Автомобиль вырвался из пробки и поехал с нормальной скоростью. «Ну, так что, едешь с нами?» «А куда мне деваться? Без денег, без одежды, без телефона?» «Ну и отлично», — улыбнулась цыганка. «Меня, кстати, Зарина зовут. Можешь звать просто Зара». «А я Оксана. Можно позвонить?» «Конечно. Антос, достань мой сотовый из бардачка». Дав Соне новые инструкции, Оксана откинула голову на спинку кресла и расслабилась. Автомобиль мчал по пустынной дороге, освещенной редкими фонарями. От пульсации света в окне Оксана впала в транс. В голове зазвучала музыка, и мысли начали складываться в стихи. «Завела меня метель в тупик, где слетелись ведьмы на пикник. Буду им до самого утра, сестра. На улыбках блики от костра. Радуются. Нет на мне креста. И душа моя прозрачна и проста. Снегом заметет мой старый след. В небо новый путь. Мой ночной полёт. Не явь, не бред. Не проснуться, не уснуть. Вскоре они выехали из города и поехали по тёмной извилистой дороге. Вокруг непроглядный мрак. Лишь снежный вихрь в свете фар бьётся в лобовое стекло. Жутковато. Наконец, автомобиль высветил залепленную снегом табличку с названием населённого пункта и въехал в посёлок. Оксане показалось, что она попала в волшебную страну. Здесь почти не было обычных коттеджей. Или они не так бросались в глаза, как высокие бревенчатые терема и каменные крепости-замки, словно собранные из разных сказок. Улицы освещались стилизованными под старину фонарями. А деревья... Впрочем, деревья всегда сказочно красивы. Снегопад усиливал таинственность и очарование этого места. Джип подъехал к огромному дворцу. Ворота открылись сами, как вход в пещеру Аладдина, и впустили беглецов. Оксана выбралась из машины и огляделась. Гараж был похож на прихожую, только вместо обуви здесь стояло множество автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Пройдя по небольшому коридорчику, они вошли в холл, который гудел, как пчелиный улей. В одном углу малышня возилась с железной дорогой, в другом дети постарше играли в какую-то настольную игру. Кто-то смотрел телевизор, кто-то катался на роликах. «Ой!» — обомлела Оксана. «Сколько у вас детей?» «Это ещё не все», — улыбнулась Зарина. «Здесь собираются те, кому нужна компания». Малыши, увидев Зарину и Антоса, бросили игрушки и кинулись к ним здороваться. Пообнимавшись со всеми, Зарина освободилась и жестом позвала Оксану идти за ней. Пока шли по лабиринту коридоров, она поясняла. «Мы живём табором. В этом доме много квартир. У цыган есть обычай, по которому женщинам нельзя находиться выше мужчины. Маленьких девочек это не касается. Поэтому на верхних этажах живут неженатые мужчины, а семейные располагаются на первом. Для незамужних женщин отведено отдельное крыло. Здесь же и гостевые комнаты». Зарина открыла одну из дверей и впустила Оксану. Располагайся, отдыхай, я сейчас приготовлю ужин и приду. Первым делом Оксана залезла под душ. Ароматный шампунь и горячие струи воды смыли ужас последних суток. Завернувшись в махровый халат, она вышла в комнату и упала на кровать, застеленную шелковым покрывалом. Как в пятизвездочном отеле, подумала она и закрыла глаза. Сон начал обволакивать тело мягким коконом. Зазвучала приятная мелодия. Казалось, музыка льется с улицы. Оксана разлепила веки и увидела за окном огромный красный диск луны. «Снегопад закончился», — подумала она, — и глаза снова закрылись. Музыка зазвучала громче. Вдруг все стихло. Оксана вздрогнула и очнулась от полусна. В дверь стучали. Она встала и впустила Зарину. «Я принесла поесть». Цыганка поставила на стол пакет и достала из него кастрюлю, термос и посуду. «Умираю с голоду», — улыбнулась Оксана и села. «Чем богаты?» — сказала Зарина, накладывая гречневую кашу с мясом и наливая чаю. «Приятного аппетита». «Так что ты там у меня на ладони увидела?» — спросила Оксана. «Ладонь — это для декораций», — улыбнулась Зарина. «Увидела я вовсе не на ладони». «И как снимать это тюремное проклятие?» «Надеюсь, ты не думаешь, что я сейчас свечкой тебя обнесу, заклинание прочитаю, и ты свободна?» «Я тоже надеюсь, что ты не будешь мне тут цирк устраивать». «Тогда начнём с того, что не было у этого смазливчика никакой клофелинщицы». «То есть как?» «А вот так, у него и ориентация совсем другая». «Тогда зачем?» «Он по пьяни сбил человека». «Боже, насмерть?» «Почти, но ему повезло, свидетелей не было». Он выскочил, бросил машину и сразу начал набирать чей-то номер. «Как ты это видишь?» — Зарина развела руками. «Меня этому с детства обучали, но объяснить не смогу. Придётся верить на слово». «Я и сама иногда вижу чужие мысли», — призналась Оксана. «Но не могу быть уверена в том, что вижу. Может, придумываю». «Я заметила, что ты тоже можешь», — кивнула Зарина. «Но ты не умеешь интерпретировать считанные образы, да и настраиваться не умеешь. Отсюда и сомнения». «А ты можешь научить? С чего это вдруг я буду обучать кого-то нашему цыганскому ремеслу?» «Жадина», — в шутку обиделась Оксана. «Так что там дальше с этим... с мазливчиком?» Ему организовали алиби, заявили об угоне машины, задним числом оформили номер в гостинице и сделали справку о наличии клофелина в крови. «Но это ж белыми нитками. Неужели никто не понимает?» «Догадки к делу не пришьёшь. Нужны доказательства, а там не прикопаешься». Но почему он так уверенно указал на меня? И откуда взялся этот фоторобот? А вот фоторобот взялся со слов дядьки, того последнего. Он действительно подцепил пассию в интернете. Впервые в жизни решил гульнуть и так некрасиво влетел. Угнали машину. Ага, значит, клыфлинщица всё-таки была. Их знаешь, сколько было. Но если бы не это дело, то о том бы и не вспомнили. Почему? Да кому надо упираться из-за обычного лоха? Поискали немного и подвесили. Почти полгода уже прошло. Дело подняли лишь потому, что смазливчик, когда ему показали несколько фотороботов, указал именно на этот. Но почему? Да потому что там тоже был угон автомобиля, чтобы создать похожий почерк. Неужели непонятно? Логично. Значит, похожая на меня девушка все-таки была. Ну, как похожая? Зарина прикрыла глаза. Она была черноволосая, худая, черты лица подобные, но ясно, что это была не ты. «А самое забавное, что черноволосый — это я всего лишь неделю», — засмеялась Оксана. «И два месяца назад я была совсем не худая, как специально подстраивалась под этот фоторобот». «И всё было бы понятно, если бы не этот лысый», — задумчиво сказала Зарина. «А что с ним непонятно?» «Вообще ничего. Прочитать его мысли я не успела, но там был такой странный салат из эмоций. Сначала мне показалось, что он тебя узнал, но потом то ли напугался, то ли удивился». «Может, босс приказал опознать, чтобы легенда выглядела убедительнее, а он вовремя вспомнил об ответственности за дачу ложных показаний?» «Да ты что?» «Понимаю, что глупость сказала», — усмехнулась Оксана. «К тому же это могло бы быть правдой, если бы он написал заявление после аварии. А он когда?» «Намного раньше, ещё летом». «Выходит, что это моя копия его и вправду ограбила?» Не похоже. В его памяти не было эмоций, которые обычно бывают в таких случаях. Это во-первых. А во-вторых, украли у него, судя по заяве, не настолько много, чтобы из-за этого бежать в милицию. И вообще, ему подобные обычно предпочитают такие инконфузы не афишировать. «Стоп. Что значит «судя по заяве»?» Оксана пристально поглядела на Зарину. «Значит, мысли его ты прочитать не успела, дачу показаний заявления и что в нём написано смогла? Это как?» Э, э э Ох, завралась ты, красавица!» Пародирует цыганский акцент, сказала Оксана. «Вот только не пойму, зачем тебе это». «Да не вру я. Просто не могу всей правды сказать. Я ж сразу предупредила, что придётся верить на слово». «Нет уж, теперь не смогу. Теперь придётся какое-то логичное объяснение придумывать». «Ну так придумай». «Так всё ж очевидно. Ты решила развести меня на деньги, а я попалась, как последняя дура». «Ладно, сколько ты хочешь, чтобы доставить меня завтра домой целый и невредимый?» «И вправду дура», — вздохнула Зарина и начала собирать со стола посуду. «Хотя... тебя, конечно, можно понять». Оксана встала и подошла к окну. «Опять снег пошёл», — задумчиво сказала она. «А разве он прекращался?» — удивилась Зарина. Ненадолго прояснилось, даже луна выглядывала. «Луна?» — с ещё большим удивлением переспросила цыганка. «Да? А что тебя так удивляет?» «Ты не могла её видеть?» Как-то странно усмехнулась Зарина. «Что значит «не могла»? Почему?» «Потому что сегодня новолуние». «Как новолуние? Не может быть. Я видела полную луну. Не приснилась же она мне». «Если хочешь, могу принести лунный календарь», — предложила Зарина. «Что за бред?» Оксана снова посмотрела в окно. «А у вас там никакого красного фонаря нет?» «Красного?» — воскликнула Зарина. Ты видела красную луну? А что в этом удивительного? Такое иногда бывает на восходе или закате полной луны. У тебя в предках цыгане были? Нет, или точнее, не знаю, но среди ближайших вроде бы нет. А что? Ничего. Зарина встала и взяла пакет с грязной посудой. Утро вечера мудренее. Спокойной ночи. Оставшись одна, Оксана легла в постель и задумалась. — Было непонятно, зачем цыганка начала анализировать показания стриженного парня. Могла бы просто сказать, что его ограбила та же клофелинщица. Тогда не возникло бы никаких противоречий, и можно было бы продолжать морочить Оксане голову. Хотя тут тоже не ясно, как она собиралась вытягивать из неё деньги при помощи этой информации. А если не ради денег, то зачем это всё? Поразмышляв, Оксана пришла к выводу, что, скорее всего, Зарина говорила правду — Вот только откуда она узнала про то, что Стрижиной написал в своём заявлении? Об этом она могла узнать только от милиционеров. От внезапного сознания она даже подскочила и села. Пазл сложился. Зарина — не преступница. Наоборот, она помогает милиции. Её подсаживают в следственный изолятор, чтобы она читала мысли заключённых. И, разумеется, это секрет, который она не имеет права разглашать. От этой мысли приятное успокоение растеклось по всему телу. Оксана снова упала на подушку. «Итак, если отталкиваться от этой версии, тогда показания Стрижного действительно непонятны. Выходит, что он тоже врет, но не в пользу смазливчика. А зачем? Таинственный доброжелатель прислал его на помощь Оксане? Так это бесполезно, потому что, как сказал следователь, это не голосование. Ерунда какая-то. В деле смазливчика надо было всего лишь создать алиби». Для этого подняли висячее дело. Планировали туда же подвесить угон ещё одной машины с наездом на пешехода и снова забыть о нём. Скорее всего, никто не предполагал, что угонщица-клофелинщица найдётся. А тут вдруг в ближайшем кафе ловят меня. Какая удача! Всех вызывают на опознание, в том числе и Стрижного, раз он тоже писал заявление. Так, может, и бог с ним? Не опознал ведь, и ладно. Но тут же она возразила сама себе. Так оно, конечно, проще. Всё непонятное объявляем случайным и выбрасываем из головы. В результате память становится дырявой, и в эти дыры начинают заглядывать разные галлюцинации, вроде сегодняшней красной луны. И всё-таки что это было? Я же видела. Неужели на самом деле галлюцинация? Она посмотрела в окно, но веки слепались. Снова послышалась музыка, и далёкий тихий голос запел. Она до облаками тишина. Небо и огромная луна Ярким светом Я во тьме растворена.